Снова спросил Любей. Наконец Джугалян открыл глаза и со вздохом произнес. «Встретив вас, я покинул свою хижину и с тех пор неотступно следую за вами. Вы всегда слушались моих советов и наставлений, а теперь, овладев землями Сычуани, позабыли о том, что я говорил прежде». Цао Пей захватил трон. Ныне никто не совершает жертвоприношения на алтаре ханьской династии. Вы должны принять императорский титул. Ваш долг — уничтожить царство вэй и вновь возвысить великий род Лю. Не думал я, что вы станете так упорствовать. Помните, если вы откажетесь от императорского трона, все чиновники и военачальники — «Покинут вас». «Я вовсе не отказываюсь», — произнес Ханьчжунский Иван. «Боюсь только навлечь на себя гнев народа поднебесной». Мудрец сказал, «Если название неправильно, слова не повинуются», — продолжал Джугэлян. «Вы правильно все называете, значит, и слова должны вам повиноваться. Тут и толковать не о чем. Не забывайте». «Кто откажется от дара неба, навлечет на себя несчастье». «Хорошо, учитель, — сказал ханьчжунский ван, — «я всё сделаю, как вы советуете, только выздоравливайте скорее». В тот же миг Джугалян вскочил с ложи и стукнул веером по переплету окна. Дожидавшиеся этого знака военные и гражданские чиновники ввалились толпой и поклонились ханьчжунскому вану — Господин мой, — обратился к нему Джугалян, — а теперь прикажите построить возвышение и выберите счастливый день для великой церемонии. Спустя некоторое время Джугалян проводил Ханчжунского ваново дворец и распорядился соорудить возвышение в Удане, южнее Ченду. В назначенный день чиновники усадили Ханчжунского вана в императорскую колесницу с бубенцами и вместе с ним отправились в Удан. Сановник Цао Джоу, стоя у алтаря, начал читать «Жертвенное поминание». «12-й день 4-го месяца 25-го года установления спокойствия, то есть 220-го года нашей эры», Мы, император Лю Бэй, осмеливаемся обратиться к владыке небу и владычице земле. Много веков правила поднебесная династия Хань. В прошлом, когда Ван Ман силой захватил власть, император Гуан У в гневе предал его смерти и восстановил алтарь династии. В наше время... Лютый тиран Цао-Цао, опираясь на военную силу, творил бесчисленные злодеяния и коварно убил государыню. Ныне сын его, Цао-Пэй, учиняет произвол и творит зло. Он, как вор, украл священный императорский титул. Военачальники Поднебесной полагают, что пришло время спасти алтарь ханьской династии, и нам, любею, Следует принять наследие наших воинственных предков у и Гуан-У, чтобы покарать мятежников. Однако мы не считаем себя настолько добродетельным, чтобы быть достойным императорского трона. Мы обратились к народу и к правителям самых отдаленных областей, и они нам ответили – Повеление неба следует выполнить. Наследие предков нельзя бросить на произвол судьбы. Государство не может быть без государя. Надежды всей страны обращены к нам, Любею. И мы, боясь нарушить повеление неба и беспокоясь, как бы не рухнуло великое дело, Гаоцзу и Гуан Уди избрали счастливый день, чтобы подняться на алтарь. Имеется в виду уди император династии Хань, государь воинственный, который прославился своими многочисленными военными походами, правил со 140-го по 86-й год до нашей эры, и основатель династии Восточная Хань, император гуан уди